Глава 9 Переводчики всегда принадлежали и принадлежат к самому верному и стоическому племени. Крупица золота, которую они нам приносят, скрыта от всех глаз, кроме самых терпеливых, среди залежей желтого песка и серы. Томас Карлель. Состояние немецкой литературы. Студенты Вавилона не сдавали экзамены до конца третьего курса. поэтому третий триместр промелькнул без волнения, как и предыдущие два. Так подошел к концу первый год обучения. В водовороте бумаг, книг для чтения и тщетных вечерних попытках улучшить картофельное карри Рами. Обычно будущие второкурсники на летние каникулы отправлялись за границу для погружения в языковую среду. Рами провел июнь-июль и в Мадриде, где занимался испанским и изучал архивы омейядов. Летти поехала во Франкфурт, где читала одну только зубодробительную немецкую философию. А Виктуар в Страсбург, откуда вернулась с несносными комментариями о еде и высокой кухне в частности. Примечание. Например, вы знаете, как французы говорят о неприятной ситуации? «Трестэ кам репас санс фромаж», то есть печально, как еда без сыра. Вообще-то это относится ко всем английским сырам. Робин надеялся, что летом у него будет возможность посетить Японию, но вместо этого его направили в англо-китайский колледж в Малакке, чтобы он подтянул свой мандаринский. Колледж, которым управляли протестантские миссионеры, навязывал изнурительную рутину из молитв, чтения классики и курсов по медицине, этике и логике. У Робина не было возможности выйти за пределы территории колледжа на улицу Хирен, где жили китайцы, и несколько недель были наполнены беспощадным солнцепеком, песком и бесконечными встречами для изучения Библии с белыми протестантами. Он был очень рад, что лето закончилось. Все вернулись в Оксфорд загоревшими на солнце и потяжелевшими от хорошего питания. И все же ни один из них не продлил бы каникулы, если бы появилась такая возможность. Они скучали друг по другу, скучали по Оксфорду с его дождем и ужасной едой, скучали по академической строгости Вавилона. Их разум, обогащенный новыми звуками и словами, напоминал мышцы, только и ждущие, когда их напрягут. Они были готовы творить волшебство. В этом году они наконец-то получили доступ на кафедру серебряных работ. До четвертого курса им не позволяли самим заниматься гравировкой, но они приступили к теоретическому курсу этимологии, который, как с определенным трепетом узнал Робин, читал профессор Ловел. В первый день триместра они поднялись на восьмой этаж для участия в специальном ознакомительном семинаре профессора Плейфера. «С возвращением!» сказал он. Обычно он читал лекции в простом сюртуке, но сегодня надел черную профессорскую мантию с бахромой, которая эффектно развивалась у лодыжек. «Когда вас в последний раз пускали на этот этаж, вы видели, как здесь творят магию. Сегодня мы развеем тайну. Садитесь!» Они расселись на стульях вокруг ближайшего рабочего стола, Летти отодвинула стопку книг, чтобы лучше видеть, но профессор Плейфер рявкнул. «Не трогайте!» Летти вздрогнула. «Простите?» «Этот стол Эви», — пояснил профессор Плейфер. «Вы разве не видите табличку?» И в самом деле к столу была прикреплена бронзовая табличка. Они наклонили головы и прочитали ее. «Стол принадлежит Эвелин Брук. Ничего не трогать». Летти собрала свои вещи, встала и заняла место рядом с Рами. «Простите», — промямлила она, заливаясь краской. Несколько мгновений они сидели молча, не понимая, что делать. Они никогда не видели профессора Плейфера таким расстроенным. Но его черты также резко разгладились, лицо стало дружелюбным, как прежде, и слегка дернувшись, он начал лекцию, как ни в чем не бывало. Ключевой принцип, лежащий в основе работы с серебром, это непереводимость. Мы называем слово или фразу непереводимыми, если у них нет точного эквивалента в другом языке. Даже если значение можно частично передать с помощью нескольких слов или фраз, часть смысла все равно будет утеряна. И эти семантические лакуны, разумеется, образуются из-за культурных различий в жизненном опыте. Возьмем китайское понятие «дао», которое мы иногда переводим как «путь», «дорога» или «то, как все должно быть». Однако ни одно из этих слов не отображает смысл «дао», крохотного слова, для объяснения которого требуется целый философский том. «Вы уловили суть?» Они кивнули. Этот тезис профессор Плейфер вдалбливал им в головы весь последний триместр, что перевод неминуемо влечет некоторую долю искажений, и, наконец-то, они что-то из этих искажений извлекут. Ни один перевод не способен идеально передать смысл оригинала. Но что это значит? Является ли смысл чем-то большим, нежели слова, которые мы используем для описания окружающей действительности? Интуитивно мне кажется, что да. Иначе у нас не было бы оснований для критики перевода как точного или неточного, с каким-то невыразимым ощущением, что ему чего-то не хватает. Гумбольд, например, утверждает, что слова связаны с описываемыми им понятиями, чем-то невидимым, неосязаемым. Мистическим царством смысла и идей, исходящих от чистой психической энергии, которая обретает форму только когда мы приписываем ей несовершенное обозначение. Примечание. Карл Вильгельм фон Гумбольд, пожалуй, наиболее известен тем, что в 1836 году написал книгу о различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества, в которой он, среди прочего, утверждает, что язык той или иной культуры глубоко связан с умственными способностями и особенностями тех, кто на нем говорит. И это объясняет, почему латынь или греческий лучше подходят для сложных интеллектуальных рассуждений, чем, скажем, арабский. Профессор Плейфер хлопнул по столу перед собой, где в аккуратном ряду были разложены серебряные пластины, чистые и с гравировкой. Именно чистое царство смысла, чтобы это ни было, где бы оно ни существовало, и составляет основу нашего ремесла. Главные принципы работы с серебром очень просты. Вы пишете слово или фразу на каком-то языке на одной стороне пластины и соответствующее слово или фразу на другом языке на обратной. Поскольку перевод никогда не бывает совершенным, Неизбежные искажения улавливаются и выявляются серебром. И это, дорогие студенты, так близко к магии, как ничто другое в сфере естественных наук. Он окинул их оценивающим взглядом. — Вы уловили суть? Теперь они выглядели менее уверенными. — Если бы вы дали какой-нибудь пример, профессор, — сказала Виктуар. — Конечно. Профессор Плейфер взял крайнюю правую пластину. Мы продали немало таких пластин рыбакам. Греческое слово «карабос» имеет несколько различных значений, включая «лодка», «краб» и «жук». По-вашему, как связаны все эти слова?» «Функции», — предположил Рами. «Лодки используют для ловли крабов». «Хорошая попытка, но нет». «Формой», — попробовал Робин. И по мере рассуждений эта идея выглядела все более правдоподобной. Представьте галеру с рядами весел. Они выглядят как маленькие шевелящиеся лапки. Правда, шевелить? «Вас что-то понесло не в ту степь, мистер Свифт, но вы на верном пути. Сосредоточьтесь на слове «карабус». От него произошло слово «каравелла», то есть «быстрое и легкое судно». Оба слова означают корабль, но только «карабос» на греческом сохраняет связь с морским животным. Улавливайте. Они кивнули. Он похлопал по краю пластины, где с противоположных сторон были выгравированы слова «карабос» и «каравелла». «Прикрепите такую пластину к рыбацкому судну, и улов увеличится вдвое по сравнению с конкурентами». Эти пластины были весьма популярны в прошлом веке, пока из-за истощения ресурсов вылов рыбы снова не упал до прежних значений. Эти пластины могут изменить реальность только до определенного предела. Они не способны создать новую рыбу. Для этого понадобится слово «получше». Теперь все начинает обретать смысл. Они снова кивнули. А вот самая распространенная пластина. «Вы обнаружите ее в саквояжах у докторов по всей Англии!» Он поднял вторую справа пластину. «Трикл и исцеление!» Робин вздрогнул и отпрянул. Это была такая же пластина, как та, с помощью которой профессор Ловелл спас его в Кантоне. Первое магическое серебро, которого он коснулся. «Чаще всего ее используют для создания сладкой микстуры», действующий как противоядие от большинства ядов. Гениальное открытие студентки по имени Эви Брук. Да, той самой Эви. Она-то и поняла, что английское слово «trickle», означающее как «исцеление», так и «патоку», появилось в 17 веке в связи с обильным использованием сахара для маскировки неприятного вкуса лекарств. Затем она проследила это слово до старофранцузского «трекль», означающего «противоядие» или «лекарство от укуса змей, Затем до латинского «тириаке» и, наконец, до греческого «тириаки». Оба они означают «противоядие». «Но словесная пара состоит только из английского и французского слов», заметила Виктор. «Как? Здесь использован принцип цепочки», сказал профессор Плейфер. Он повернул пластину, демонстрируя латинскую и греческую надписи, выгравированные по бокам. В этой технике используют устаревшие значения слов в качестве ориентиров, передающих смысл через мили и века. Можете считать их дополнительными колышками для палатки. Они поддерживают устойчивость и помогают точно определить искажение, которое мы пытаемся запечатлеть. Но это довольно сложная техника, пока мы не будем в нее углубляться. он поднял третью пластину справа. «А вот эту я придумал совсем недавно, по заказу герцога Веллингтона», — он произнес это с явной гордостью. «Греческое слово «идиотес» может означать «дурак», что и подразумевает наше слово «идиот», но оно также означает «замкнутого человека, не занимающегося значительными делами». Его идиотизм происходит не от недостатка природных способностей, а от невежества и плохого образования. Когда мы переводим «идиотес» как «идиот», то исключаем одно значение. Эта пластина, таким образом, может заставить вас забыть, причем внезапно, то, что, по вашему мнению, вы хорошо знаете. Очень удобно, когда вражеские шпионы забывают, что видели. Примечание. Военное применение этой словесной пары на самом деле оказалось не таким впечатляющим, как заявляет профессор Плейфер. Невозможно было точно определить, какие фрагменты знаний нужно забыть. И часто эта словесная пара заставляла вражеских солдат забыть, как зашнуровывать ботинки или как говорить на примитивном английском. Пластина не произвела впечатления на герцога Веллингтона. Профессор Плейфер отложил пластину. Вот как все происходит. Довольно просто, если вы поймете главный принцип. Мы улавливаем то, что потерялось при переводе, а что-то всегда теряется, и пластина это воспроизводит. Ничего сложного, правда? Но действие невероятно мощное, сказала Летти. С этими пластинами можно добиться чего угодно. Можно стать богом. Не совсем, мисс Прайс. Мы ограничены естественной эволюцией языков. Даже слова, которые разошлись в значениях, до сих пор сохраняют тесную связь. Это ограничивает масштаб действия пластин. Например, нельзя с их помощью вернуть к жизни мертвых, потому что не найти такой словесной пары, в которой жизнь и смерть не противопоставляются друг другу. А кроме того, у пластин есть еще одно довольно серьезное ограничение — из-за которого еще не каждый крестьянин в Англии расхаживает по окрестностям с пластинами в качестве талисманов. Может кто-нибудь догадаться, что это?» Виктуар подняла руку. «Нужен носитель языка». «Именно так», — кивнул профессор Плейфер. «Слова не обладают смыслом, пока кто-то из присутствующих их не поймет. И поймет неповерхностно». Нельзя просто сказать крестьянину, что означает по-французски «трикль» и ожидать, что пластина заработает. Нужно думать на этом языке, жить и дышать им, а не просто узнавать разбросанные по странице буквы. Именно поэтому не подходят искусственные языки. Примечание. В конце XVIII века на короткий срок возникло увлечение серебряным потенциалом искусственных языков. таких как мистические лингва Игнота аббатисы Хильдегардой Бенгенской, имевший глоссарий из более чем тысячи слов, язык истины Джона Уилкинса, включавший сложную систему классификации всех известных предметов во Вселенной, и универсальный язык сэра Томаса Уркрахта из Кромарти, который пытался свести действительность к рациональным арифметическим выражениям. Все они натолкнулись на общее препятствие, которое позже в Вавилоне приняли как основополагающий принцип, что языки не просто некий шифр, они должны реально использоваться для передачи мыслей другим людям. Именно поэтому не годятся и древние языки, вроде староанглийского. Староанглийский мог бы стать идеальным для серебряных дел мастеров, ведь у нас столько полных словарей и легко отследить этимологию, так что пластины были бы очень точными, но на староанглийском никто не думает, никто не живет им и не дышит. Отчасти именно по этой причине в Оксфорде такое строгое классическое образование. Знание латыни и греческого по-прежнему обязательны для получения диплома, хотя реформаторы уже много лет ратуют за то, чтобы мы отказались от этих требований. Но если мы когда-нибудь так поступим, половина серебряных слитков в Оксфорде перестанет работать». «Вот почему мы здесь», — сказал Рами. «Мы уже свободно владеем языками». «Вот почему вы здесь», — подтвердил профессор Плейфер. «Мальчики псами тихо. Чудесно, не правда ли?» «Обладать такой властью только по праву рождения в другой стране. Мне хорошо даются языки, и все же пришлось несколько лет учить урду, чтобы говорить так, как говорите вы, даже не задумываясь, как это удается». «И как функционируют пластины в присутствии носителя языка?» — поинтересовалась Виктуар. «Почему они не утрачивают эффект, как только уходит переводчик?» «Очень хороший вопрос», — профессор Плейфер поднял первую и вторую пластины. Когда они оказались рядом, стало очевидно, что вторая чуть длиннее. Вы затронули тему длительности действия. На стойкость эффекта пластины влияют несколько факторов. Во-первых, концентрация и количество серебра. Обе пластины на 90% состоят из серебра. Остальное — медный сплав, который часто используется в монетах. Но пластина исцеления примерно на 20% длиннее. а значит прослужит на несколько месяцев дольше, в зависимости от частоты и интенсивности использования. Он положил пластины. Многие дешевые пластины, которые вы встречаете в Лондоне, не действуют так долго. Очень немногие полностью состоят из серебра, чаще всего они из дерева или дешевого металла и лишь покрыты тонким слоем. Их эффект длится не больше нескольких недель, после чего нужно снова их обновить. За плату — спросил Робин. Профессор Плейфер с улыбкой кивнул. — Чтобы было чем финансировать ваши стипендии. — Так значит, этого достаточно для действия пластины? — спросила Летти. — Нужен только переводчик, владеющий языками из словесной пары. — Все немного сложнее, — ответил профессор Плейфер. — Иногда приходится заново гравировать надписи или менять назначение пластины. — И сколько стоят услуги Вавилона? — напирала Летти. «Двенадцать шиллингов, как я слышала? Неужели простое обновление столько стоит?» Улыбка профессора Плейфера стала шире. Он напоминал мальчишку, которого застукали, когда он сунул палец в пирог. «За то, что обыватели считают волшебством, хорошо платят». «То есть цену просто взяли с потолка?» — уточнил Робин. Вышло чуть реще, чем он намеревался. Но тут он вспомнил об эпидемии холеры, прокатившейся по Лондону. И как миссис Пайпер объяснила, что бедным просто невозможно помочь, ведь серебро стоит ужасно дорого. — О, да! Похоже, профессор Плейфер находил это забавным. — Мы храним свои секреты и можем устанавливать любые условия, какие пожелаем. Чудесно быть умнее других. И еще кое-что напоследок. Он взял сверкающую чистую пластину с дальнего конца стола. — Должен предупредить. Есть одна словесная пара, которую вы никогда, никогда не должны использовать. Может кто-нибудь догадаться, о чем речь?» «Добро и зло», — предположила Летти. «Хорошая попытка, но нет». «Имя Бога», — сказал Рами. «Мы рассчитываем, что вы не настолько глупы, но все сложнее». Никто больше ничего не смог придумать. «Перевод», — сказал профессор Плейфер. Это само слово «перевод». Вот так просто. И, произнеся это, он быстро выгравировал слово на пластине, а потом показал им написанное «переводить». Глагол «переводить» имеет слегка различные значения в каждом языке. Английские, испанский и французские слова «translate», «traducir» и «traduir» происходят от латинского «translate», что означает переносить через. Но когда мы выходим за пределы романских языков, то получаем нечто иное. Он начал писать новый набор букв на другой стороне пластины. Китайское фань-и, например, означает переворачивать или переворачивать что-то, причем второй иероглиф и имеет значение изменения и обмена. В арабском языке Торжама может означать как биографию, так и перевод. В санскрите слово «ануват» также означает «повторять» или «повторять многократно». Разница в том, что здесь идет речь скорее о времени, а не о пространстве, как в латыни. В языке игбо есть два слова, означающие перевод – «иапия» и «кова». И оба связаны с повествованием, деконструкцией и реконструкцией, разбиением на части, что делает возможным изменение формы и так далее. Различия и их последствия бесконечны. Не существует языков, в которых перевод означает абсолютно одно и то же. Он показал слово, написанное на оборотной стороне, итальянское Традура, и положил пластину на стол. «Переводить!» — сказал он. «Традуре!» И в тот миг, когда он оторвал ладонь от пластины, она начала вибрировать. Все потрясенно смотрели, как пластина все сильнее и сильнее трясется. Это было ужасно. Пластина словно ожила, как будто в нее вселился какой-то дух, отчаянно пытающийся вырваться на свободу или хотя бы расколоть ее на части. Она не издавала никаких звуков, кроме яростного стука об стол — но Робин услышал в собственном разуме мучительный крик. «Словесная пара переводить создает парадокс», хладнокровно объяснил профессор Плейфер, когда пластина начала трястись с такой силой, что подскакивала над столом, как в судорожном припадке. «Пластина пытается создать чистый перевод, соответствующий смыслам, заложенным в каждом слове. Но это, разумеется, невозможно, потому что идеальных переводов не существует. В пластине возникли трещины, которые разветвлялись и расширялись. Энергии словесной пары некуда деться, кроме как в саму пластину. Возникает непрерывный цикл, пока в конце концов пластина не сломается. И вот! Пластина высоко подпрыгнула и разлетелась на сотни мелких кусочков, рассыпавшихся по столам, стульям и полу. Однокурсники Робина отпрянули, зажмурившись, Профессор Плейфер и бровью не повел. «Не делайте этого, даже из любопытства. Это серебро...» — он пнул ногой один из осколков. «Нельзя использовать повторно. Даже если его переплавить, любые пластины, сделанные даже из унции этого серебра, будут бессильны. Хуже того, эффект заразителен. Если активировать пластину, когда она лежит на куче серебра, эффект распространится на все, с чем соприкасается». Легкий способ впустую растратить пару десятков фунтов, если не соблюдать осторожность. Он положил гравер обратно на стол. «Вам все понятно?» Они кивнули. «Хорошо. Никогда об этом не забывайте. Жизнеспособность перевода — это увлекательный философский вопрос, и в конечном счете именно он лежит в основе истории Вавилона. Но такие теоретические вопросы лучше оставить для занятий, а не для экспериментов». которые могут обрушить все здание. Энтони был прав, сказала Виктор. Зачем идти на кафедру литературы, когда есть кафедра серебряных работ? Они сидели в буфете за тем же столом, что всегда, охмелев от сознания собственного могущества. С тех пор, как закончился урок, они повторяли одни и те же слова о работе с серебром, но все равно это казалось таким новым, таким невероятным. Когда они вышли из башни, весь мир показался другим. Они вошли в дом мага, увидели, как он смешивает зелье и произносит заклинания, и теперь не могли остановиться, пока не попробуют сами. — Кто-то произнес мое имя? — Энтони сел напротив Робина. Он посмотрел на их лица и, понимающе, улыбнулся. — Ага, припоминаю этот взгляд. Сегодня Плейфер устроил для вас демонстрацию. «Именно этим вы и занимаетесь целыми днями?» — восторженно спросила Виктуар. «Играетесь со словесными парами?» «Примерно так», — отозвался Энтони. «Приходится повозиться с этимологическими словарями, но когда натыкаешься на то, из чего может выйти толк, это потрясающе. Сейчас я занимаюсь словесной парой, которая может пригодиться кондитерам. Мука и мука». «А разве это не совершенно разные слова?» — спросила Летти. «На первый взгляд так и кажется», — ответил Энтони. «Но я проследил их происхождение до слов «мять» — «мягкий». То есть мука — это зерно, которое мнут, мучают. Со временем слова разошлись и стали означать совершенно разное. Если словесная пара заработает, пластины можно установить на мельницах, чтобы лучше молоть муку». Он вздохнул. Не уверен, что все получится, но если выйдет, я до конца дней буду обеспечен бесплатными булочками из кладовых и сада». «Ты получаешь роялти? – поинтересовалась Виктор. «В смысле, когда создают копии пластин?» «Нет, я получаю скромную сумму, а вся прибыль идет в Вавилону. Хотя мое имя впишут в книгу со списком всех словесных пар. Пока что моих там шесть». «По всей Британской империи сейчас в ходу около 1200 пар, так что я мог бы уже почивать на лаврах. Это гораздо лучше, чем публиковать свои тексты». «Погоди-ка», — сказал Рами, — «а 1200 — это не слишком мало? Ведь словесные пары используются времен Римской империи. Так как же...» «Как так получилось, что мы еще не покрыли всю страну серебром со словесными парами для чего угодно?» «Именно», — подтвердил Рами. «Или, как минимум, не придумали больше 1200?» «Ну, подумайте вот о чем», — сказал Энтони. «Проблема очевидна. Языки влияют друг на друга. У слов появляются новые значения. Они как вода прорывают плотину, и чем преграда более проницаемая, тем слабее сила». Большинство серебряных пластин в Лондоне — это переводы с латыни, французского и немецкого. Но эти пластины теряют эффективность. Лингвистический поток течет через континенты. Иностранные слова, такие как «соте» или «круассан», входят в английский язык, и семантические искажения теряют силу. Профессор Ловел говорил нечто подобное, — припомнил Робин. Он убежден, что романские языки со временем будут давать меньше отдачи. Он прав, — сказал Энтони. В этом столетии так много всего было переведено с других европейских языков на английский и обратно. Мы, похоже, не можем избавиться от интереса к немецким философам или итальянским поэтам. Таким образом, романские языки — это и впрямь самая хрупкая ветвь факультета. Как бы переводчики с французского и итальянского не пытались сделать вид, что Вавилон принадлежит им. Классические языки также становятся все менее перспективными. Латинский и греческий еще немного провержатся, поскольку свободное владение любым из них пока остаются прерогативой элиты — Но латынь все больше проникает в разговорный язык. Где-то на восьмом этаже один аспирант работает над возрождением мэнского и корнского языков. Но никто не верит, что у него получится. То же самое с гельским. «Только не говорите, Кэти». Вот почему вы трое так важны. Энтони жестом обвел всех по очереди, кроме Летти. «Вы знаете языки, которые в Вавилоне еще не выдаяли досуха». «А как же я?» — Возмущенно вскинулась Летти. «Ну, на некоторое время все будет в порядке, но только потому, что Британия пытается создавать чувство национальной идентичности в противовес Франции. Французы – суеверные язычники, а мы протестанты. Французы ходят в деревянных башмаках, а мы носим кожу. Пока что мы сопротивляемся нашествию французского на наш язык. Но на самом деле имеют значение только колонии и полуколонии. Робин и Китай, Рами и Индия. Вы мальчики». «Неизведанная территория. За вас все готовы сражаться». «Ты говоришь о нас, как о сырьевых ресурсах», — сказал Рами. «Разумеется. Язык — такое же ценное сырье, как золото или серебро. Из-за грамматик люди готовы сражаться и умирать». «Но это же нелепо», — сказала Летти. «Язык — это просто слова и мысли. Невозможно помешать им пользоваться». «Разве? А ты знаешь, что в Китае...» «Введена смертная казнь за преподавание мандаринского иностранцам!» Летти повернулась к Робину. «Это правда?» «Думаю, да», — ответил он. «Профессор Чакраварти говорил об этом. Правительство империи ЦИН напугано. Они боятся чужаков». «Видите?» — сказал Энтони. «Языки не просто состоят из слов. Язык — это способность видеть мир, ключ к цивилизации. За эти знания...» Можно и убить. Слова рассказывают истории. Так в этот день начал свою первую лекцию профессор Ловал в просторной аудитории без окон на пятом этаже башни. А история самих этих слов, как они вошли в употребление и как их значение трансформировались в то, что они означают сегодня, рассказывает нам о народе не меньше, если не больше, чем любой другой исторический артефакт. Возьмем, к примеру, слово «валет». Как вы думаете, откуда оно произошло? Из игральных карт? Там есть король, дама, начала Летти, но потом сообразила, что аргумент замыкается сам на себе. Ой, неважно. Профессор Ловел покачал головой. Слово произошло от французского «вале» — «слуга», а оно, в свою очередь, от старофранцузского «васлет» — «оруженосец». Но когда в конце XVI века рыцарство как институт исчерпало себя, а аристократы поняли, что дешевле и надежнее нанимать профессиональной армии, сотни оруженосцев остались без работы, и они поступили как свойственно молодым людям в трудных обстоятельствах, объединились с разбойниками и грабителями. Так слово приобрело второе значение. На французском карточном жаргоне «бубновый валет» означает «мошенник и плут», Таким образом, история этого слова описывает не просто изменение языка, а изменение всего общественного строя. Профессор Ловелл не был прирожденным оратором. Перед слушателями он был скован, движения стали резкими и скупыми, а говорил он сухо, мрачно и прямолинейно. Тем не менее, каждое слово из его уст было идеально выверенным, продуманным и захватывающим. Накануне лекции Робин боялся занятий со своим опекуном. Но оказалось, что все не так страшно. Профессор Ловел обращался с ним так же, как и когда в Хампстед приходили гости, формально, отстраненно, не задерживая на нем взгляд, как будто не видел пространство, в котором существует Робин. «Слово «этимология» произошло от греческого «этимон», продолжил профессор Ловел, что означает подлинное значение слова. В свою очередь оно произошло от слова «этимос» — «истинный». Таким образом, можно считать этимологию способом проследить, как далеко слово ушло от своих корней. Потому что слова путешествуют в чудесном танце, и в буквальном, и в метафорическом смысле. Он вдруг посмотрел на Робина. — Как на мандаринском будет большой шторм? Робин вздрогнул. «Э, — Фэнбао? — Нет, именно большой. — Тайфэн? — Хорошо. Профессор Ловел обратился к Виктуару. а какие природные явления обычно бушуют над Карибами? «Тайфуны», — ответила она и удивленно моргнула. «Тайфен? Тайфун? Как?» «Начнем с греко-латыни», — сказал профессор Ловел. «Тифон — это чудовище, сын Геи и Тартара, разрушитель сотни змеиных голов. На каком-то этапе он стал ассоциироваться с жестокими ветрами. потому что позже арабы описывали словом «туфан» — жестокий штормовой ветер. Из арабского слово перешло в португальский, а оттуда на кораблях мореплавателей перебралось в Китай. «Но тайфэн — это не заимствованное слово», — возразил Робин. «Оно составлено из китайских слов. Тай — это большой, а фэн — это ветер». «А тебе не кажется, что китайцы...» «Могли найти такую транслитерацию, которая имела бы собственное значение?» — спросил профессор лову. «Такое постоянно случается. Фонологические кальки часто являются также и семантическими. Слова распространяются по миру. По словам с удивительно похожим произношением можно проследить точки соприкосновения культур в истории человечества. Языки — это всего лишь меняющиеся наборы символов. Достаточно стабильные, чтобы сделать возможным взаимный дискурс, но достаточно подвижные, чтобы отражать меняющуюся социальную динамику. Когда мы используем слова в серебряных пластинах, то обращаемся к этой меняющейся истории». Летти подняла руку. «У меня вопрос относительно метода. Слушаю». «Исторические исследования — это замечательно. Нужно только искать артефакты, документы и все в таком духе. Но как проследить историю слов? Как определить, откуда они прибыли?» Профессору Ловелу вопрос явно понравился. «С помощью чтения, — ответил он, — другого пути нет. Собирайте все источники, которые можете найти, а затем садитесь решать головоломки. Ищите закономерности и нарушения». Например, мы знаем, что в латинском времен Древнего Рима не произносилось «м» на конце слова, ведь на надписях в Помпеях буква «м» на конце отсутствует. Именно так мы определяем звуковые изменения. Сделав это, мы можем предсказать, как должны развиваться слова. И если итог не соответствует прогнозам, вероятно, гипотеза о связанном происхождении неверна. Этимология — это детективная работа сквозь века, И дьявольски трудная работа, как поиск иголки в стоге сена. Но наши конкретные иголки, я бы сказал, вполне стоят того, чтобы их искать. В том же году, на примере английского языка, они начали изучать, как языки растут, изменяются, сливаются, размножаются, расходятся и сближаются. Они изучали звуковые изменения, почему в английском слове «ни» не произносится «кей», в отличие от немецкого аналога. Почему взрывные согласные латинского, греческого и санскрита имеют такое точное соответствие с согласными в германских языках? Они читали Боппа, Грима и Раска в переводе, читали этимологии Исидора, изучали семантические сдвиги, синтаксические изменения, диалектические расхождения и заимствования, а также реконструктивные методы. которые можно использовать для установления связей между языками, на первый взгляд не имеющими ничего общего друг с другом. Копались в языках, как в шахтах, отыскивая ценные жилы общего наследия и искаженного смысла. Это изменило их речь. Они постоянно останавливались, не договорив. Они не могли произносить даже обычные фразы и афоризмы, не задавшись вопросом, откуда взялись эти слова. Такие вопросы проникли во все разговоры, стали стандартным способом понимания друг друга и остального мира. Они больше не могли смотреть на мир и не видеть истории, сложенной повсюду, как многовековой осадок. А влияние других языков на английский оказалось гораздо глубже и разнообразнее, чем они думали. Кофе попал в английский язык из голландского кофе, турецкого кахвы и первоначально арабского кахва. Кошки породы Табби получили название в честь полосатого шелка, который, в свою очередь, был назван по месту своего происхождения, багдадского квартала аль ат -Табие. Даже основные названия тканей были заимствованы. Дамаск произошел от ткани, производимой в Дамаске. Клетка Гингем – от малайского слова «геньганг», означающего «полосатый». Калинкор – это отсылка к городу Каликут в Керале. А «тафта», как сказал Рами, происходит от персидского слова «тафте», означающего «блестящая ткань». Но не все английские слова имели столь далекие или благородные корни. Как вскоре выяснилось, на язык может повлиять что угодно, от привычек богатых и светских людей до так называемого вульгарного арго бедных и убогих. Низменные диалекты. Тайные языки воров, бродяг и иностранцев внесли свой вклад во многие распространенные слова. Английский не просто заимствовал слова из других языков. Его до краев переполняло иностранное влияние. Это был язык Франкенштейна. И Робину казалось невероятным, как эта страна, граждане которой гордо считали себя лучше всего остального мира, не может обойтись без заимствований даже во время вечернего чая. В дополнение к этимологии в этом году каждый из них изучал еще один язык. Смысл был не в том, чтобы свободно овладеть им, а в том, чтобы в процессе углубить понимание основных языков. Летти и Рами начали изучать протоиндоевропейский язык с профессором Девризом. Виктуар предложила консультативному совету ряд западноафриканских языков, но ей отказали, на том основании, что Вавилон не располагает достаточными ресурсами для надлежащего обучения ни одному из них. В итоге профессор Плейфер уговорил ее изучать испанский, имевший отношение к окрестностям Гаити, но она была не слишком этим довольна. Робин занимался санскритом с профессором Чакраварти, который на первом же уроке отругал его за то, что до сих пор не выучил этот язык. Студентов, изучающих китайский, сначала надо бы научить санскриту. Санскрит пришел в Китай через буддийские тексты. И это вызвало настоящий взрыв языковых изменений, поскольку буддизм ввел десятки понятий, для которых у китайцев не было простых слов. Монахиня или пхиксони на санскрите стала «ни». Нирвана стала «нипань». Основные китайские понятия, такие как ад, сознание и бедствие, пришли из санскрита. Сегодня нельзя разобраться в китайском, не понимая буддизма. А это означает понимание санскрита. Все равно, что пытаться понять умножение, не умея писать цифры. Робин подумал, что несправедливо обвинять его в том, что он преждевременно выучил язык, на котором говорится рождение, но не стал возражать. — В таком случае с чего начнем? — С алфавита, — бодро отозвался профессор Чакраварти. С основных строительных блоков. Возьмите перо и выпишите эти буквы, пока у вас не выработается мышечная память. Думаю, это займет с полчаса. Приступайте. Латынь, теория перевода, этимология, главные языки и новый вспомогательный — это была на редкость серьезная учебная нагрузка. Особенно, когда каждый профессор назначал такие домашние задания, как будто других курсов не существовало. Преподаватели совершенно не сочувствовали студентам. «У немцев есть прекрасное слово «зицфлящ», — заявил профессор Плейфер, когда Рами возмутился, что им приходится читать больше сорока часов в неделю. В буквальном переводе оно означает «сидячее мясо». Это означает, что иногда просто нужна усидчивость. И все же находилось место и для веселья. Оксфорд стал их домом. и они прорыли в нем собственные норки, где их не просто терпели, а принимали с удовольствием. Они выяснили, какие кофейни обслужат их без лишнего шума, а в каких либо делают вид, что раме не существует, либо объявляют его слишком грязным, чтобы сидеть на их стульях. Узнали, в какие пабы могут заходить после наступления темноты, не подвергаясь унижениям. Они сидели в аудитории дискуссионного общества Оксфордского университета, с трудом сдерживая смех, когда студенты вроде Колина Торнхила и Элтона Пенденниса с таким жаром кричали о справедливости, свободе и равенстве, что у них краснели щеки. По настоянию Энтони Робин занялся греблей. «Ничего хорошего в том, чтобы постоянно горбатиться в библиотеке», сказал Энтони. «Нужно напрягать мышцы, чтобы мозги работали как следует, разгонять кровь». «Попробуй, тебе пойдет на пользу». И ему действительно понравилось. Он находил удовольствие в ритмичных упругих движениях, снова и снова загребая веслом. Его руки окрепли, ноги почему-то стали казаться длиннее. Постепенно Робин распрямился и нарастил мышцы, что доставляло ему глубокое удовлетворение каждое утро, когда он смотрелся в зеркало. Он стал с нетерпением ждать прохладного утра на Айсисе, Когда город еще не проснулся, и на многие мили вокруг слышно было только щепитание птиц и приятный плеск погружающихся в воду весел. Девушки тоже пытались проникнуть в лодочный клуб, но ничего не вышло. Они были недостаточно высокими. К тому же, во время гребли приходилось много кричать, и им было трудно притворяться мальчиками. Но через несколько недель до Робина дошли слухи о двух агрессивных новичках в университетской команде по фехтованию, хотя Виктуар и Летти все отрицали. «Именно агрессия в этом и привлекает», — в конце концов призналась Виктуар. «Так забавно наблюдать, мальчишки постоянно рвутся вперед и упускают из виду стратегию. И в результате достаточно просто смотреть в оба и ждать, пока они ослабят защиту», — согласилась Летти. «Всего-навсего». Зимой Айсис замерзла, и они катались на коньках, хотя ни один из них, кроме Летти, никогда раньше этим не занимался. Они завязали ботинки как можно крепче. еще крепче!» — велела Летти. «Они не должны елозить, иначе переломаете лодыжки!» И, качаясь, покатили по льду, цепляясь друг за друга, чтобы сохранить равновесие, хотя в результате падали все вместе, стоило одному не удержаться на ногах. Рами сообразил, что нужно наклониться вперед и пригнуть колени, тогда он сможет катиться все быстрее и быстрее, и на третий день уже нарезал круги перед остальными, даже Летти, притворявшаяся расстроенной, когда он обогнал, не могла удержаться от смеха. Теперь их дружба стала прочной и долговечной. Они больше не были ошарашенными и испуганными первокурсниками, цепляющимися друг за друга. Они были усталыми ветеранами, которых объединили общие испытания, закаленными солдатами, опирающимися друг на друга в любой ситуации. Дотошная Летти, несмотря на ворчание, всегда делала пометки в переводе, неважно, поздно ночью или рано утром. Виктуар была жилеткой и выслушивала любое количество жалоб и мелочного нытья, не уходя от темы. А Робин мог постучать в дверь Рами в любое время дня и ночи, если хотел выпить чаю, над чем-нибудь посмеяться или с кем-то поплакать. Осенью они почти не обратили внимания на новый курс четырех мальчиков с детскими личиками. Друзья вдруг стали вести себя как старшекурсники, которым завидовали на первом курсе. Оказалось, за снобизм и надменность они принимали усталость. Старшекурсники не собирались издеваться над новичками. У них просто не было времени. Они стали теми, кем стремились на первом курсе. отстраненными, умными и усталыми до мозга костей. Они были несчастны, они слишком мало спали и ели, слишком много читали и полностью утратили связь с миром за пределами Оксфорда или Вавилона. Они игнорировали мирскую жизнь, и их жизнь стала строго интеллектуальной, и им это нравилось. А Робин, вопреки всему, надеялся, что никогда не настанет день, о котором предупреждал Гриффин. и он навсегда будет вот так балансировать, потому что он никогда не был счастливее. Его слишком занимала очередная стоящая перед ним задача, чтобы задумываться о том, как соблюсти равновесие. В конце первого триместра в Вавилон приехал французский химик Луи-Жак Манде-Дагер и привез с собой прелюбопытнейший предмет. Это была гелиографическая камера-обскура, как он ее назвал. способная воспроизводить неподвижные изображения с помощью медных пластин и светочувствительных составов, хотя он не смог точно описать механику. Не могли бы в Вавилоне ее усовершенствовать. Проблема камеры Дагера стала предметом обсуждения всей башни. Преподаватели устроили соревнования. Любой студент, допущенный к работам с серебром, который решит проблему Дагера, мог добавить свое имя к его патенту и получал право на долю в будущих доходах. В течение двух недель на восьмом этаже царила тихая суматоха. Студенты четвертого курса и научные сотрудники листали этимологические словари, пытаясь найти словесную пару, которая позволит найти правильную смысловую связь между светом, цветом, изображением и имитацией. Головоломку в итоге разгадал Энтони Риббен. По условиям контракта с Дагером запатентованная словесная пара держалась в секрете, но ходили слухи, будто Энтони использовал латинское «имаго», которое помимо значения «подобие» или «имитация» также подразумевает «призрак». По другим слухам, Энтони нашел способ растворить серебряную пластину, чтобы получить пары нагретой ртути. О чем речь на самом деле Энтони не признавался, но ему хорошо заплатили. Камера работала. Волшебным образом точное подобие запечатленного объекта удавалось воспроизвести на листе бумаги за удивительно короткое время. Устройство Дагера, Дагеротип, как его назвали, стало местной сенсацией. Каждый хотел сделать свой портрет. Дагер и преподаватели Вавилона устроили трехдневную демонстрацию в вестибюле башни, и нетерпеливые посетители выстроились в огромную очередь, загибающуюся за угол. Робин беспокоился за свой перевод с санскрита, который должен был сдать на следующий день, но Летти настояла, чтобы они пошли и сделали портрет. «Разве ты не хочешь запечатлеть нас на память?» — спросила она. «Сохранить этот момент на века?» Робин пожал плечами. «Не особо». «А я хочу», — упрямо заявила она. «Хочу помнить, какими мы были сейчас, в 1837 году. Не хочу никогда забывать». Они расположились перед камерой. Летти и Виктуар на стульях, сложив ладони на коленях. Робин и Рами встали позади них, не зная, куда девать руки. Положить их девушкам на плечи или на спинки стульев? «Руки по бокам», — скомандовал фотограф. «И не шевелитесь. Нет, сначала сдвиньтесь поближе друг к другу. Вот так». Робин улыбнулся, но понял, что не сможет растягивать рот столько времени, и перестал. На следующий день они забрали готовый портрет у клерка в приемной. «Господи!» — вздохнула Виктуар. «Это же не имеет с нами ничего общего!» Но Летти была в восторге и настояла на покупке рамки. «Я повешу ее над камином, как думаете?» «Я бы предпочел его выкинуть», — отозвался Рами. «Портрет выводит меня из себя». «Вовсе нет», — возразила Летти. Да геротип, казалось, ее околдовал. Она будто видела в нем настоящее волшебство. Это же мы, застывшие во времени, оставшиеся в том мгновении, которое уже никогда не вернется, сколько бы мы ни прожили. Это чудесно!» Робин тоже считал изображение странным, но вслух этого не высказал. Их лица выглядели искусственными, состывшими от неудобной позы. Камера исказила и сгладила связывавший их дух, и невидимая теплота и товарищество между ними — теперь казались натянутой вынужденной близостью. Да геротип, подумал он, тоже своего рода перевод, и он всех их обеднил. И в самом деле фиалки, брошенные в тингель.